Издательство Бомбора. Океан книг. Тим Фланери. Европа. Естественная история. От возникновения до настоящего и немного дальше. Об этой книге. Европа находится на перекрестке планеты. Образовавшись 100 миллионов лет назад как архипелаг при взаимодействии Африки, Азии и Северной Америки, Она стала плавильным котлом для эволюции животной и растительной жизни на Земле. По мере того, как поднимались и опускались массивы суши, мелкие и крупные животные перебирались через сухопутные мосты и моря на разнообразные острова. Когда-то Европа была домом для слонов и носорогов, гигантских оленей и львов и даже местом первого в мире кораллового рифа. Виды возникали и исчезали, мигрировали и рассеивались, скрещивались и улучшались. Ключевую роль в эволюции нашего собственного вида сыграла встреча древних людей и неандертальцев на этой территории исключительного разнообразия, быстрых изменений и большой энергии. Тим Фланери рассказывает увлекательную научную и поэтическую историю Европы от удивительных находок окаменелостей и зачастую эксцентричных ученых, просеивавших ради них тонны песка до тектонических сдвигов, ледникового периода и будущего возрождения дикой природы на континенте. Примечание. В разных странах разбиение на континенты отличается. В отличие от принятой у нас схемы, в англоговорящих странах Европа и Азия обычно считаются отдельными континентами. Конец примечания. Никто не рассказывает это лучше, чем Тим Фланери. Дэвид Сузуки. Введение. Термин «естественная история» относится и к природе, и к людям. Нас интересуют три важных вопроса как образовалась Европа, как была открыта ее необычная история и почему Европа обрела такую важность для мира. Людям, которые, подобно мне, ищут ответы, повезло, что Европа изобилует костями, захороненными слой за слоем среди камней и отложений, которые можно проследить назад во времени до появления позвоночных животных. Европейцы также оставили исключительно богатую сокровищницу естественно-научных наблюдений от работ Геродота и Плиния до трудов английских натуралистов Роберта Плотта и Гилберта Уайта. Европа — также и место, где началось изучение прошлого. Здесь была составлена первая геологическая карта, здесь проведены первые палеобиологические исследования и выполнены первые реконструкции динозавров. А революция последних лет, совершенная благодаря новым мощным методам изучения ДНК и потрясающим открытиям в палеонтологии, позволило глубоко переосмыслить прошлое континента. Эта история началась примерно 100 миллионов лет назад, в момент зарождения Европы. В тот момент, когда появились первые собственные европейские организмы. Земная кора состоит из тектонических плит, которые крайне медленно двигаются по планете и влекут с собой континенты. Большинство материков возникло после раскола древних суперконтинентов, Однако Европа началась как архипелаг и эта концепция подразумевает взаимодействие трех континентальных родителей – Азии, Северной Америки и Африки. Совместно эти континенты составляют примерно две трети всей суши, а поскольку Европа была мостом между этими массивами, то она работала в качестве важнейшего места обмена в истории планеты. Примечание. Размер, форма и положение этих массивов со временем менялись. Африка соединялась с со остальной Гондваной около 100 миллионов лет назад. Северная Америка отодвигается от Европы последние 30 миллионов лет. Примерно до 50 миллионов лет назад 3 миллиона квадратных километров полуострова Индостан не были частью азиатского континента. Временами более высокий уровень моря уменьшал площадь европейской суши, а временами расколы дробили различные области. Например, Арабский полуостров отделялся от Африки. Конец примечания. Европа — это место, где эволюция идет быстро. Это место в авангарде глобальных изменений. Но даже в эру динозавров, в мезозое, Европа обладала особыми характеристиками, которые определяли эволюцию ее обитателей. Некоторые из этих характеристик продолжают оказывать влияние и сегодня. По сути, из этих характеристик проистекают некоторые современные проблемы людей в Европе. Определять Европу — занятие ненадежное. Разнообразие, эволюционная история и меняющиеся границы делают ее подобной Протею. Примечание. Протей – персонаж древнегреческой мифологии, умевший менять облик. Конец примечания. Однако, парадоксальным образом, Европа узнаваема сразу, как только мы видим ее. С характерными рукотворными ландшафтами, некогда величественными лесами, средиземноморскими побережьями и альпийскими пейзажами. Безошибочно узнаваемы и сами европейцы, с их замками, городами и музыкой, которые ни с чем не спутать. Более того, важно понимать, что у европейцев было собственное общезначимое время сновидений в античном мире Греции и Рима. Примечание. Время сновидений. Перекочевавший в массовую культуру антропологический термин, означающий своеобразную эпоху творения со своими героями и сущностями, характерную для мифологий австралийских аборигенов. Конец примечания. Даже те европейцы, предки которых никогда не были частью этого классического мира, считают его собственным, обращаясь к нему за знаниями и вдохновением. Так что же такое Европа и что значит быть европейцем? Современная Европа — это не континент ни в каком реальном географическом смысле. Примечание. В геологическом смысле это часть евразийской плиты. Конец примечания. Это окруженные островами полуостров на западе Евразии, выступающий в Атлантический океан. С точки зрения естествознания, Европа лучше всего определяется историей ее горных пород. В таком понимании Европа простирается от Ирландии на западе до Кавказа на востоке и от Шпицбергена на севере до Гибралтара и Сирии на юге. Примечание. Даже это широкое определение не совсем однозначно, поскольку значительные части Европы к югу от Альп включают фрагменты Африки и океанской коры, которые вошли в европейскую сушу. Конец примечания. При таком определении Турция — это часть Европы, а Израиль — нет. У горных пород Турции общая история с остальной Европой, в то время как израильские породы происходят из Африки. Я не европеец, по крайней мере, в политическом смысле. Я родился в противоположной точке планеты, на антиподах, как когда-то в Европе называли Австралию. Но физически я такой же европеец, как британская королева, которая, к слову, этнически является немкой. Примечание. По мужской линии немцем был ее прадед Альберт саксон -Кобург Готский, муж королевы Виктории. И к той же династии относились все его потомки короли. Сын Эдуард VII, внук Георг V и правнук Георг VI, отец Елизаветы II. Конец примечания. В детстве мне в голову вбивали историю европейских войн и монархов, но ничего не рассказывали о пейзажах и ландшафтах Австралии. Возможно, это противоречие инициировало мое любопытство. Как бы то ни было, мой поиск Европы начался задолго до того, как я ступил на европейскую землю. Когда я в 1983 году впервые отправился в Европу, я был взволнован, будучи уверенным, что направляюсь в центр мира. Но когда мы подлетали к аэропорту Хитроу, пилот British Airways сказал фразу, которую я никогда не забуду. «Мы приближаемся к небольшому туманному острову в Северном море». Никогда в жизни я не думал так о Британии. Когда мы приземлились, я был поражен мягким воздухом. Даже запах ветерка казался успокаивающим. Он был лишен той характерной эвкалиптовой нотки, которую я и не замечал, пока ее не стало. И солнце. Где же солнце? Его силы и воздействия скорее напоминали австралийскую луну, а не огромный яростный шар, опалявший мою родину. Сюрпризы мне преподнесла европейская природа. Меня поражали огромные размеры вяхерей и изобилие оленей на окраинах городской Англии. В этом влажном мягком воздухе растительность казалась такой нежной и зеленой, что ее блестящий оттенок выглядел нереальным. У нее было очень мало колючек и сучков, в отличие от пыльных царапучих кустов дома. После нескольких дней разглядывания туманных небес и нерезких горизонтов у меня было ощущение, что я завернут в вату. В тот первый мой приезд я должен был изучать коллекции Лондонского музея естественной истории. Вскоре после этого я стал хранителем в отделе млекопитающих Австралийского музея в Сиднее, где, как и ожидалось, я приобрету обширный опыт в тереологии. Примечание. Тереология. Раздел зоологии, изучающий млекопитающих. Конец примечания. Поэтому, когда Редмонд О'Хенлон, редактор естественно-научного отдела в британском журнале Times Literary Supplement, Попросил меня написать рецензию на книгу о млекопитающих Соединенного Королевства, я взялся за работу, скрепя сердце. Эта книга удивила меня, поскольку в ней не упоминались два вида животных, которые издавна жили в Великобритании и которых я встречал там в колоссальных количествах — коровы и люди. Получив мой отзыв, Редмонд пригласил меня в гости в свой дом в Оксфордшире. Я боялся, что это был такой способ сказать, что моя работа никуда не годится. Но меня тепло встретили, и мы с энтузиазмом поговорили о естественной истории. Поздно вечером, после роскошной трапезы, сопровождаемой множеством бокалов Бордо, он заговорщицки повел меня в сад, где показал пруд. Мы подобрались к краю, и Редман знаками призвал к тишине. Потом он протянул мне фонарик, и среди водорослей я заметил бледный силуэт. Тритон. Мой первый тритон. Редмонд знал, что в Австралии нет хвостатых амфибий. Я был потрясен так же, как изумительный персонаж Вудхауса из романов «Отжився». Гасси Финкнотл с рыбьим лицом, который похоронил себя в деревенской глуши и посвятил все свое время изучению тритонов, держал этих тварей в аквариуме и буквально не сводил с них глаз, наблюдая за их повадками. Примечание. Пилам Гренвилл Вудхаус. Фамильная честь Вустеров. Конец примечания. Тритоны – такие примитивные создания, что наблюдать за ними все равно, что смотреть в само время. С того момента, как я увидел тритона и до выяснения происхождения самих европейцев, мое 30-летнее путешествие по естественной истории Европы было исполнено открытий. Возможно, сильнее всего меня, как жителя страны утконосов, поразило то, что в Европе есть такие же древние примитивные создания, но, несмотря на знакомство с ними, их недооценивают. Еще одна вещь, потрясшая меня. Количество важных экосистем и видов, которые возникли в Европе, но давно исчезли с ее территории. Кто бы мог предположить, например, что древние моря Европы сыграли важную роль в эволюции современных коралловых рифов? Или что наши первые прямоходящие предки появились в Европе, а не в Африке? И кто бы мог вообразить, что значительная часть европейской мегафауны ледникового периода выживет подобно фольклорным эльфам и феям в дальних зачарованных лесах и на равнинах в виде генов, дремлющих в вечной мерзлоте. Примечание. Мегафауна. Совокупность видов крупных животных, масса которых превышает 40-45 килограммов. Иногда границей мегафауны считают 1000 килограммов. Конец примечания. Многие события, сформировавшие современный мир, начались в Европе. Греческая и римская цивилизация, просвещение, промышленная революция, империи, которые к XIX веку поделили планету. Европа продолжает во многих отношениях лидировать в мире, от демографического перехода до создания новых форм политики и возрождения природы. Примечание. Демографический переход. Резкое снижение смертности и рождаемости, вследствие которого воспроизводство населения фактически сводится к замещению поколений. Конец примечания. Кто знает, что в Европе с ее населением в 750 миллионов живет больше волков, чем в США, включая Аляску? И, возможно, удивительнее всего то, что некоторые из самых характерных видов континента, включая крупнейших диких млекопитающих, являются гибридами. Те, кто привык думать в терминах чистокровности и помесей, часто считают гибриды ошибкой природы, угрозой генетической чистоте. Однако новые исследования показывают, что гибридизация жизненно важна для эволюционного успеха. Везде, от слонов до репчатого лука, гибридизация позволяла обмениваться полезными генами, которые давали организмам возможность выживать в новых проблемных условиях. Некоторые гибриды обладают силой и способностями, которых нет у родителей. А некоторые бастарды, так иначе иногда называются гибриды, даже продолжали долго жить после исчезновения родительских видов. Сами европейцы — это тоже гибриды, появившиеся около 38 тысяч лет назад, когда темнокожие люди из Африки стали скрещиваться с бледнокожими голубоглазыми неандертальцами. Почти сразу же после появления таких гибридов в Европе сформировалась динамичная культура, среди достижений которой – возникновение изобразительного искусства и первых фигурок людей, первые музыкальные инструменты и первые домашние животные. Похоже, первые европейцы были теми еще ублюдками. Однако задолго до того европейское биологическое разнообразие трижды уничтожалось и восстанавливалось, пока небесные и тектонические силы формировали континент. Давайте отправимся в путешествие, чтобы открыть для себя природу этого места, так повлиявшего на весь мир. Для этого нам понадобится несколько европейских изобретений. Концепция глубокого времени, разработанная Джеймсом Хаттоном, основополагающие принципы геологии Чарльза Лайеля, объяснение процессов эволюции, предложенное Чарльзом Дарвином, и великое вымышленное изобретение Герберта Уэллса «Машина времени». Приготовьтесь отправиться в прошлое, в те времена, когда в Европе начинали проявляться первые проблески ее индивидуальности.